Глава 21. Курортный отель, который Раунда Урока сделала своим оплотом, оказался еще более курортным, чем я себе представляла. Он с легкостью превзошел уровень моего воображения, равно как и моей решимости, не говоря уже о том, что это было не высотное здание как в большом городе, а скорее целый элитный район, где каждый гость мог остановиться в своем собственном прибрежном коттедже от плавания в океане до барбекю, от дайвинга до катания на буйволах и даже флайбординга. Все это можно было сделать на территории отеля, как в одном гигантском парке развлечений. Пока я спала на песке на обратной стороне этого острова, на лицевой стороне был такой роскошный курорт. Я не могла удержать тела от дрожи, даже сильнее, чем когда страдала от яда хабу. И для чего все это было, это бесконечная тренировка бросков ради одной-единственной искры, хотя здесь же была бейсбольная площадка. Я могла бросать сколько душе угодно. Не стоит так сжиматься от обиды, ты же собираешься в будущем продать миллион копий. В любом случае, когда ты начнешь зарабатывать кучу денег, манга, которую ты будешь рисовать, станет менее убедительной. Я еще не начала продавать свои работы, а ты уже заранее пренебрежительно на них отзываешься. Кто знает, может, ты станешь более убедительной. Заработав кучу денег, ты, возможно, по-настоящему поймешь идею, что они все вертятся вокруг денег. Мне не нужно зарабатывать кучу денег, чтобы по-настоящему понять, что это значит. Мне ужасно хотелось услышать мнение Кайки, того, кто ценил деньги превыше всего, кто гордился своей любовью к деньгам, но до этого отеля добрались только мы двое, а на ноги и я. Мы двое — те, кто выжил. Ладно, пойдем. Я думала, мы вышли с запасом времени, но, похоже, мы опаздываем на встречу. Ты назначила встречу? Для нашей битвы с финальным боссом? Ага. Она попросила дать знать, когда будем подходить. Разве не из-за неё наш самолет разбился? Но Анануке и правда отправила сообщение со своего детского телефона, как только мы добрались до зоны приема. Так вот для чего это было. Неужели между специалистами существует что-то вроде джентльменского соглашения? Или это ритуал? В прошлом я сама проводила нечто вроде ритуала в школьном купальнике. «В этом отеле же есть спа, да? Будет ли плохой идеей, если мы сходим и примем ванну перед встречей?» «Ау, это уже похоже на то, что сказала бы Сидзука». «Примечание переводчика». Имеется в виду Минамото Сидзука, героиня Дараймона, известная в том числе тем, что появляются в большом количестве банных сцен. Дело не только в этикете. Может, я и принимала песочные ванны и ныряла в холодную воду, но, к сожалению, моё тело до такой степени пропиталось двухнедельным выживанием на псевдонебитаемом острове, что сотрудники отеля могут не пустить меня внутрь. Что, думаешь, они скажут что-то вроде «наш отель не обслуживает каждого встречного»? Неужели этот отель настолько высокогласный? высококлассный как в плане сервиса, так и в плане Сан. К слову, мой пустой желудок, давно не видавший никакой другой еды, кроме мелкой рябежки, заставлял меня страдать почти так же, как и яд, но пока мы пересекали горы, Ананоки угостила меня сата Андаги. Примечание приводчика: САТА Андаги. Это жареные в масле маленькие сладкие булочки, популярны на Окинаве. Я была очень благодарна, но это также означало, что прежде чем прийти меня спасать, она загнула куда-то, чтобы купить их просто попроси Раунда разрешить воспользоваться ее душем. Где это видано, чтобы кто-то просил у финального босса разрешения воспользоваться ее душем? У нее довольно хороший номер, так что там, наверное, есть даже хорошая ванна с джакузи. Я слышала, если взять люкс, там даже идет в комплекте маленький остров. Маленький остров? Вместо того, чтобы иметь спа. Этот отель был просто супер. Он прямо как необитаемый остров, который ты так любишь. Приватный пляж, говорят, популярен среди знаменитостей. И среди заклинателей змеи тоже. Не очень-то убедительно звучит, что кто-то, живущий на этом курорте, разбрасывал повсюду столь мрачные и злобные проклятия. Не то чтобы я говорила, что она должна жить в дупле дерева. Подобный контраст и персонажа был не столько милым, сколько бескураживающим. Она просто избалованная принцесса. Ну что ж, можем задержаться. Придем во время по киновскому времени. Примечание переводчика. На окинове существует стереотип, не без основания, что местные очень условно воспринимают любые временные рамки, поэтому они не опаздывают, а живут по окинавскому времени. В спа тебя, наверное, не пустят, но если попросишь на ресепшене, могут разрешить воспользоваться душем у бассейна. Даже если ты не гость, по крайней мере в этом году. Снова и снова она намекала на что-то из первого тома. Справедливости ради, с моим нынешним ароматом не было бы ничего странного в том, если даже отель с минус тремя звездами выставил бы меня за дверь. Наверное, этот аромат можно было бы даже разлить по флаконам и продавать как духи. Но, возможно, свою роль сыграла надетая на мне школьная форма, или же в этом первоклассном отеле придерживались строгих стандартов гостеприимства, ибо мне без лишних вопросов разрешили воспользоваться одной из душевых. Тем временем Анануки купила мне сменную одежду в сувенирном магазине, Я могла бы легко создать второй комплект с помощью своего умения зминых ног, но, похоже, она хотела поддержать местный бизнес. Верно, было бы неприятно, если бы все закончилось тем, что я лишь обременила окружающую среду своим выживанием, я рисковала жизнью, делая все, что могла, чтобы выжить, ловила рыбу, разбивала камни, разводила костры под открытым небом, потому что думала, что это необитаемый остров. Но если меня за мое поведение приравняют к туристам, разрушающим природу ради своих памятных фото, Мне ничего будет возразить. Нельзя же винить школьницу за то, что она разбивала камни, находясь на пороге смерти, но, как ни крути, я рада, что не навредила коралловому рифу. То, что копило мне на Ноки, было Кориуси. Я осуществил один из планов, который строила в самолете, хотя мне бы хотелось увидеть и кайки в Кориуси. Наверное, в качестве боевой экипировки моя школьная форма подошла бы лучше, но если есть возможность уладить все просто разговором то, пожалуй, лучше переодеться в местный стиль, в духе примирения, к тому же это намного лучше, чем быть голой. А Наноки тоже переоделась к Рьюси. Впечатляло, что она пересекла гору в той пышной многослойной юбке. Перемежая души переодевания, две сцены с элементами фансервиса, которые в данной ситуации даже сложно было так назвать, мы наконец вступили в оплот раунда урока. Это был люксовый коттедж, представляющий собой лодочный домик с собственным островом. Как и следовало ожидать. «Приветик!» «Ты и правда заставила меня ждать, Надыка? У меня шея затекла от ожидания нашей встречи. Хотя я змея, так что вся я — сплошная шея!» — сказала она. Нас встретила раунда урока. а, конечно же. все стало на свои места. Так вот оно что. Пытаться скрыть это в самом деле было бы бессмысленно. Наверное, если бы Кайки с самого начала не рассказал об этом факте, данная встреча вызвала бы у меня еще большую панику... Я упрямо цеплялась за возможность, что это была его очередная коварная ложь. Более того, я считал эту возможность куда более вероятной, но все оказалось совсем не так. Не будь у меня того предисловия, я бы, наверное, даже не знала, что и думать об этой девушке перед моими глазами, которую сложно описать иначе, как самугая. Они были похожи до жути. Они были почти как две капли воды. Я даже ненароком подумала, не двойники ли они, и все же, в отличие от Альтер Эго, рожденных от меня. В отличие от Тихоня Деко, Антинадека и богиня Деко, это сходство было другого рода, оно и вправду ощущалось как сходство между родителем и ребенком, и их невозможно было спутать друг с другом. Было невозможно заподозрить какую-то подмену или то, что это один и тот же человек играет две роли. Я чувствовала тоже неловкое ощущение, что и в родительский день в школе, в этом роскошном окружении Южных островов, тоже неловкое ощущение, когда я здоровалась с семьей подруги, приходя к ней в гости. Разумеется, этот опыт относился к тому, когда я ходила в гости к Цукихи, встретила маму Цукихи и сестру, и ее брата. Того рода неприятное чувство. У нее был такой дизайн персонажа, что я подумала... Вероятно, именно так выглядела Гаен Идзука в 15 лет. Я не могла удержаться и нервно сглотнула. Однако, как и с семьей моей подруги, я не могла отрицать подавляющее различие. В первую очередь, как уже было сказано, это была их разница в возрасте. Сколь бы молодо не выглядела Гаэн, глядя на ее дочь вблизи, я понимала, что та женщина и вправду взрослая женщина, раунда передо мной, развалившаяся в плетёном ротанговом кресле, определенно была пятнадцатилетней девушкой, моя ровесница. Ее четыре конечности, выступавшие из тонкой ночной сорочки, которая вправду создавала впечатление курортного отеля, ее четыре конечности были полностью покрыты чешуей, Как у змеи. Ее ноги, которые можно было назвать змеинами, были покрыты чешуей. Раунда Урока. Примечание переводчика. надо ко обращать внимание, что Урока также означает чешуя. А ты кукла, созданная моей мамой, верно? Как мило. Раунда обратилась к одетой в корею на Ананоки рядом со мной. Нет, та шагнула вперед, и я поняла, несмотря на ее бесстрастное выражение, что она готова к бою. Гаен всегда говорила с Ананоки тем же тоном. Кстати... «Ты никогда не задумывалась, почему мама решила создать тебя?» «Какое совпадение. Буквально только что думала об этом». Ананоки ответила спокойным монотонным голосом, «Точно так же, как если бы этот вопрос задала Гаэн. Я кукла-бомба, созданная в качестве оружия, чтобы разобраться с тобой сегодня, в этот самый день». Ананоки не упомянула теорию о том, что она была задумана как замена дочери Гаэн, и Араунда сказала «Какая проницательная точка зрения. Неужели у тебя переходный возраст?» И продолжила ухмыляться. Казалось, что это не просто демонстрация спокойствия, а что ее лицо всегда было таким. Хотя это же чрезвычайно распространенная вещь в любой культуре мира — дарить своей милой дочурке миленькую куколку в подарок. Она на ноги молчала, даже я до такого не додумалась. Хотя я сама получила тонны плюшевых игрушек в подарок от своих чрезмерно пикающих родителей. Потому что я сама по сути была одной из плюшевых игрушек своих родителей. «Что ж, будучи порочной змеей, скажу прямо. Я думала о возможности, что она нарушила табу обретения проклятия всеведения, иными словами, она совершила грех с целью получить наказание. Если ты и правда так, то это было не невозможное преступление, а удавшееся идеальное преступление. А теперь, надока, можно же называть тебя просто Надока? Да, если хотите. Мне было не особо приятно, что она ведёт себя так фамильярно, но не могла найти причин отказать». Я была довольно слаба перед людьми, которые действовали напористо. Как Гаэн, как Накуна, как Цукихи. Если подумать, я же была окружена именно такими людьми, верно? Это была ужасающая ситуация, в которой, постоянно убегая от тех, от кого можно было убежать, вокруг меня оставались только сильные враги, от которых убежать было невозможно. А в отличие от Йоциги, пожалуй, мне не стоит называть тебя милой, даже из вежливости. В смысле, глядя на то, как вы двое стоите передо мной, я и правда считаю тебя милой, не только из вежливости. «Но кажется, ты ненавидишь слушать это от других. К тому же сейчас ты не просто мила, ты очень сильно духом. Похоже, тебе удалось насладиться аттракционами, которые я для тебя подготовила». Сказала Араунда. «Конечно, любой затворник стал бы сильным духом, если бы прошел через двухнедельное выживание. Но, как и следовало ожидать, моя авиакатастрофа, мои злоключения — все это было спланировано вами, да? Хотя нам пришлось так потрудиться, чтобы встретиться. Тебе не нужно быть со мной такой холодной?» «Зови меня Уро Раунда подмигнула, словно притворяясь непонимающей. Она казалась довольно добродушной, до такой степени, что я не могла считать ее порочной змеей. Но поскольку она была моей ровесницей, мне было трудно понять, как себя вести, я плохо ладила с ровесницами, вообще-то я никогда не была особо общительной, я никак не могла сохранить самообладание при такой первой встрече. Кроме того, я не могла отвести глаз от рук и ног Раунда, Что мешало сосредоточиться на разговоре Ее рука ног, покрытых чешуей. Когда на меня наложили змеиное проклятие, чешуйчатые следы отпечатались на моем теле, но в случае Раунда было ясно, что это не просто следы, чешуя буквально росла из ее тела. А это не обращая внимания, это в общем-то результат поговорки, проклиная роешь две могилы, просто последствия того, что 15 лет кряду проклинала совершенно незнакомых людей. Если так, то, пожалуй, я могу считать ее в чем-то похожей на госпитализированную Накуну, чье тело превратилось в решето, и кто страдал куда больше меня, конечно, причиной страдания Накуны была сама Араунда. Источник проклятия ⁇ водоем под водоподом Чар. Оставим это. Мое поздравление, Надока. Это означает завершение своего обучения. Сами добраться до меня значит, что теперь ты полноценный специалист. Вы хотите сказать, что то ложное испытание на выживание на самом деле было финальным экзаменом в моем обучении? Возможно, в моих словах прозвучало раздражение. Пока моя личность антинадыка не выходила на первый план, я считала себя не такой уж спыльчивой, но, похоже, я не смогла сдержать эту часть себя. Было бы довольно неприятно, если она просто издевается надо мной, но намного неприятнее, если у слова правдивы. Я бы, наверное, чувствовала себя лучше, если бы стала жертвой обмана». Меня даже ударило импульсивное желание съехать из квартиры, которую мне нашла ГН, и обосноваться в песчаном футоне. Нет, невозможно же использовать песчаный футон всю оставшуюся жизнь. Но это все было всего лишь обучением. Не нужно так шуметь. Если тебе интересно, сговаривались ли мама и я за кулисами, чтобы обеспечить твой быстрый рост, надо, то это определенно не так. Нам ведь и не было нужды встречаться заранее. А? Верно. Если уж говорить о кулисах... То тут определенно была и обратная сторона. Если это выживание на ну было обучением для Надока, то обратной стороной было то, что это была карма для мамы. Карма? Я бросила взгляд в сторону Ананоки, так же как она знала, что Кайки забронировал весь самолет. Я спрашивала глазами: не знает ли это кукл труп о том, о чем сейчас говорит Раунда. Разумеется, в ответ я получила лишь бесстрастное выражение лица. Однако этим бесстрастным выражением Ананоки красноречиво ответила. Я не в курсе, так что я собиралась ей поверить. Не могли бы вы объяснить немного подробней, Раунда Сан. Мне бы хотелось, чтобы ты называла меня Урокотян, сказала финальный босс. Меня когда-то за глаза называли финальным боссом, но в итоге личность настоящего финального босса была иной. Было бы сущим пустяком называть ее не Араунда, а просто Урокотян, но именно эта пустяковость данной ситуации была самой труднопринимаемой. Во время своей борьбы за выживание. Того, что Раунда называет обучением, я усвоила важный урок. Все, что достигнуто пустяковыми усилиями, может оказаться не более чем пустяковым достижением. Приложить усилия, чтобы достичь прежде невиданных высот вот это было истинным достижением и правильным ответом. Пусть, даже для того, чтобы высечь малейшую искру огня, требовался труд, способный разрушить мое плечо. Мне было трудно так запросто вторгнуться в отношения между родителем и ребенком, между Гайном и Раунда потому что дилетантка вроде меня села в первый класс самолета, оплаченный мошенником, и этот самолет в итоге рухнул в океан. Как сказала бы Ошина, это было справедливое воздаяние. Странности имели свои причины. Однако это не значит, что у меня была какая-то информация для равноценного обмена. Информации, денег, ресурсов у меня не было ничего. Хотя нет, кое-что было. Кое-что у меня и вправду было. Змеиные ноги, которые были под силу только мне, «Моя собственная крупица самодостаточности». «А, понятно. Так вот в чем дело». В тот момент я внезапно осознала. Причину, по которой я попала на остров Ириамота. Кайки говорил, что Гэн отправила на троих, чтобы выяснить, почему Араундо урока сделал этот остров своей базой, и я просто приняла это за чистую монету. По крайней мере, мне было совершенно ясно, что она не могла ожидать, что команда изгоев, состоящая из мошенника, стажера и лица, подвергающегося дисциплинарному взысканию, свергнет финального босса. Однако, возможно, все было совсем не так. Подобно тому, как у Кайки Ананоки были вещи, которые могли сделать только они, у меня тоже было что-то, что могла сделать только я, верно? Что-то, что могла сделать только Сангу В таком случае... «Я поняла, Урокотян», — сказала я. «Если дело обстоит так, то нет ничего сложного в том, чтобы называть ее Урокотян. Я могу относиться к суффиксу «тян» как к налогу на потребление моих жизненных необходимостей». В обмен я хотела бы, чтобы такое что для меня подготовила, урокотян. Ты не против? Разумеется. Я унаследовал от мамы принцип всегда васслушать просьбу друзей. Что мне приготовить для тебя? Талисман от проклятия? Бумагу и ручку. Я ответила без колебаний. Тот самый набор, который я бы безоговорочно выбрала, если бы могла взять с собой на небитаемый остров только одну вещь. Это могла бы быть и палка на песке, и вода на валуне, но... В конечном счете бумага и ручка были тем, с чем мне было комфортнее всего, особенно если это был манускрипт для манги и острое перо. Хм? Конечно, наш разговор может оказаться довольно долгим, но не настолько сложен, чтобы тебе понадобилось сделать заметки, понимаешь? Урок оттен в недоумение склонила голову на бок, вернее, подняла голову. Само собой разумеется, как это сделала бы змея.